Глава тридцать восьмая «Мам, как ты думаешь, а мы теперь бессмертны? Это место такое, ведь Парсоны тоже долго живут». «Не знаю, Алин», — устала, пробормотала, зарываясь пальцами в волосы дочери. Время близилось к полуночи, ребёнку давно пора спать, а мы так и не ушли в дом. Расстелив на крыльце плед, Алина, уложив голову ко мне на колени, тяжело вздыхала, иногда всхлипывала, но крепилась. Изредка мы перебрасывались короткими фразами, но всё же больше прислушивались к звукам улицы, опасаясь пропустить важное. А этот Далер, получается, наш родственник? Хм. Наверное. Хотя, если подумать, то все люди так или иначе друг другу родня и. Зачем ты меня удержал? Эта дрянь заслужила хорошей взбучки. Раздался со стороны ворот разъярённый рёв Наташки, после которого я и Алинка, не сговариваясь, рывком подскочив, кинулись навстречу подруге. Подумаешь, скальпеля лишилась бы, и по русиньков получила. Наташа не выдержала Алинка и первой добравшись до подруги, с радостным криком набросилась на девушку, вид которой, честно признаться, был неважный, а ещё кровь на лбу и виске откровенно пугала. Наташа, ты ранена? Алин отпусти её, Наташа, может быть больно. Ой, прости, пискнула дочь, тут же размыкая свои объятия. Тебя били? Всё в порядке. В голове звенит немного, а так нормально, быстро проговорила девушка, обняла Алину, прижимая девочку к себе, и криво усмехнувшись добавила. Эта дрянь меня из подтишка по голове ударила. Кать, ты знала, что Далер тоже ковал? Кать? С недоумением переспросил Далер, вопросительно приподняв свою бровь. Нет, сегодня выяснилось, ответила Игнорируя мужчину, и повела подругу к дому. обеспокоенно спросив Ты точно в порядке? Да, точно, просто от злости трясёт. А этот дознаватель не дал мне её выплеснуть, сердито буркнула, бросив грозный взгляд на мужчину. Даллер, где вы её нашли? Наташ, зачем ты вообще вышла за ворота? Умырает в подвале. Ваша соседка, миссис Стара, оказывается, ведёт дневник обо всех ваших передвижениях и встречах, ответил мужчина, на мгновение остановившись у крыльца. и задумчиво протянул. Здесь всё кардинально изменилось. Да? Тут же отреагировала Наташка, резко обернувшись, тихим стоном прошипела. Волосы потянула, надо кровавую корку на голове смыть. Идём в ванную, обеспокоенно пробормотала и быстро пересекая холл, толкнула дверь единственной непохожей на стиль дома комнаты. Садись сюда, я тёплой водой полью, будет щипать. И ради бога, скажи, какого чёрта ты вышла к Мыродит? Ты же знала, кто она. Я к ней не выходила, огрызнулась девушка, стиснув бортик душевой кабинки. Стоило в воде добраться до раны на затылке. Больно. Потерплю. Чарльз проводил меня. Я заперла ворота и немного задержалась у калитки. Там распустились чудесные лилии. Ты их видела? Нет, усмехнулась, нисколько не удивившись. Наташа мимо не могла пройти любых растений. Чего уж говорить о цветах. Потом покажу. Ай. Услышала детский плач за воротами. Какая-то кроха так рыдала, что я не выдержала и вышла, а потом адская боль и темнота. Очнулась в подвале с бочонками, привязанная к столбу, а эта сучка с хлыстом стоит и требует сказать, где мы держим Оберона. Знаешь, просепела Наташа, покосившись на Алинку, и едва слышно прошептала. Она так истерила, что у меня закралось сомнение в том, что они просто брат и сестра. Ты права. Чарльз уже выяснил это. Мэрадит никогда не была сестрой Аберона, рассеянно произнёс Далер. Тогда зачем врать? с недоумением переспросила девушка, помурщившись от боли. Не говорит. Придётся отправить её в Кломар. Там быстро разговаривают. Запнулся мужчина, бросив виноватый взгляд на Алину. Наташ, а на что било тебя хлыстом? обеспокоенно пробормотала, с тревогой посмотрев на платье девушки, которая уже насквозь промокла. «Если бы она это сделала, этот меня точно не удержал!» Зло хмыкнула, требовательно взглянув на Даллера, который теперь с очумелым видом разглядывал стиральную машинку, и проговорила. «А ты почему скрыл от нас, что тоже Коуэлл?» За три сотни лет я стал подозрительным, да и пара встреч с другими прибывшими сюда Коуэллами, Ничем хорошим не закончилось. Один в конце концов убил Фентона. Три сотни, изумлённо воскликнула девушка, как совсем недавно сделали мы, окинув Далера потрясённым взглядом и невнятно проговорила. Хорошо сохранился. Не уверен, что мне это нравится, ответил мужчина, всё же нажав на кнопку ВК, отчего машинка тут же засветилась зелёными цифрами и надписями, чем ещё больше заинтересовала дознавателя. «А мы?» — в полголоса, будто размышляя, проговорила и, вскинув голову к потолку, спросила. «А призрак где? И почему он не сказал нам, что один из Коуэллов бродит по этому дому?» «Думал, почил уже давно», — сердито буркнул Фентон, выплывая из шкафа. «Думал или надеялся?» — тут же хмыкнул Даллер, бросив в мою сторону украдкой взгляд. «Какая разница?» — огрызнулся старик, проплывая мимо мужчины. Ты ушёл и оставил нас. Потому что жить из года в год, наблюдая, как вокруг тебя стареют, а ты нет, подозрительно и мы пойдём пока. Наташе нужно переодеться и обработать рану, прервала начинающийся скандал и, взяв обеих девчонок за руку, повела к двери. Даллер, поставь чайник на плиту. Мы скоро вернёмся, и вы обо нам всё подробно расскажете. Мам, я прослежу за ними. произнесла Алинка, окинув обоих мужчин подозрительным взглядом. Хорошо, улыбнулась дочери и поспешила за Наташкой, которая уже скрылась на втором этаже. На ходу едва слышно простанала, понимая, что эта ночь будет слишком длинная и тяжёлая, но выбора у нас не было. Прежде чем идти в комнату к девушке, я отправилась в свою. Там, вытащив из маленькой походной аптечки все необходимые для обработки раны средства, чуть притормозив у зеркала, Отметила тёмные круги под глазами и взлохochenный вид и рванула к подруге. "Щиплет", прошептала девушка, уже успевшая сменить мокрое платье на сухой халат и теперь пыталась просушить волосы. "Давай помогу. Наташа, ты Чарльза видела? Как он... Я незаслуженно набросилась на него сегодня". "Видела", счастливо улыбнулась подруга, посмотрев на меня в отражении зеркала, едва слышно пробормотала. Он сказал, что любит меня и попросил стать его женой. «А ты?» Я согласилась. «Ох, Наташа, не слишком вы торопитесь!» Обеспокоенно проговорила, осторожно разбирая мокрые прядки волос на голове девушки и едва сдержала крик, увидев огромную ссадину и кроваво-синюю шишку. Я просипела. «Наташ, тебе бы полежать. У тебя голова не кружится. Не тошнит?» «Нет!» Я знаю, что такое сотрясение, успокаивающе улыбнулась подруга, чуть сжав мою ладонь. Был такой неприятный опыт в детском доме. Удар мэрадит пришёлся вскользь, от того рана выглядит так ужасно. А что касается Чарльза, я верю ему и не хочу терять ни минуты, расставаясь с ним. Значит, ты переедешь из поместья, ведь Чарлизон не сможет зайти сюда. Наверное, Неопределённо пожала плечами девушка, быстро проговорив: "Но мы будем жить в Терсе. Здесь у меня огород, сад, и я не намерена его оставлять. Чарльз сказал, поможет мне, и вообще говорит, что идея продажи свежих овощей и зелени зимой отличная, и в столице отбоя не будет от покупателей. Хмм, вы уже распланировали всё. Я очень рада за вас, просто немного беспокоюсь, чтобы он не обидел тебя. Я знаю, Кать, Ты и Алинка стали мне семьёй, и я это никогда не забуду. Шмыгнула носом девушка, быстро стирая набежавшие на глаза слёзы. Ну всё, давай уже закончим с твоей раной и пойдём вниз. Я даже через закрытую дверь слышу крик Фентона. Интересно. Даллер прожил здесь столько лет. Как он скрывался? Вот и узнаем, задумчиво протянула и смачивая ватный диск перекисью, предупредила. Сейчас будет щипать